Господин Годелл этот раз, пропев письмо, зажег трубку и погрузился в волны дыма и грезы. Неожиданное письмо было даром судьбы. Незадолго до падения империи он познакомился в Париже у одного из видных представителей демократических кругов с господином Сент-Люси, который даже ответил на его визит. В те времена, — вспоминал Мулат. Я писал статьи для Большой Всемирной Энциклопедии. Тогда я снимал превосходно обставленный номер в гостинице на улице Сиены. Пожалуй, у меня где-то хранится визитная карточка любезнейшего этого господина. Незадолго до падения империи, то есть около 1870 года, Вторая империя, время правления Наполеона III, прекратило свое существование 4 сентября 1870 года. Он протянул худую, смуглую руку, нащупал на камине старую коробку из-под сигар, набитую бумажками, и стал их перебирать. Очевидно, готовясь переезжать с квартиры на квартиру, он высыпал в коробку все, что было в ящике письменного стола, наполнявшегося из-под ибо сверху оказались бумаги более давних лет. Он открыл конверт, вызвавший в нем далекие смутные воспоминания. «Э, да это письмо братца, который торгует кофе в Сент-Поле», — подумал он. «Его-то не влекло в Париж. Он не одержим идеей, не то что я». И господин Годелла Террас прочел первое, что попалось ему на глаза — Вероятно, ты знаешь из газет, что над Бурбоном пронесся циклон и уничтожил все плантации. Я влип в скверную историю. А ты по-прежнему тискаешь вздорные статейки в парижских газетках. Над Бурбоном пронесся циклон. Бурбон – остров в Индийском океане. С 1767 года колония Франции. Во время французской революции – 1789-1794 годов, был переименован в остров Реюньон. «Жалкая личность, жалкая!» — прошептал господин гадел этот раз, облокотившись на подушку. И, развернув еще одно письмо, написанное тем же почерком, прочел. «Послать тебе денег не могу. У нас на острове большой урожай кофе». Пришлось потратить все средства и закупить его по сходным ценам. На рынке было полно кофе, и продавался он по дешевке. Дельце состряпал выгодное. Сам понимаешь, нет у меня возможности послать тебе денег. Из Парижа вернулся Дюран и сообщил, что ты принимаешь участие в уличных беспорядках. Смотри, свернешь себе шею, а приятели станут говорить, что тебя подослала полиция. Когда тебе надоест валять дурака, возвращайся на Бурбон. Будешь сторожить мои склады. Должность как раз для бездельников, значит, тебе вполне подходит. «Сторожить его склады! Какое кощунство!» — вскричал господин Годелл этот раз, и он отшвырнул письмо нечестивца. В ящике оказалось уйма приглашений на гражданские панихиды, решений суда, повесток, накладных, вырезок из газет. Господин Латерас взял вырезку, на обороте которой красовалась реклама мозольного оператора, босая нога на табурете, и прочел следующие строки, вызвавшие улыбку на его простодушном лице. «Один из умнейших людей нашего времени, один из отважнейших пионеров прогресса, господин Годелла Терас, креол с острова Реюньон» завершает работу над своей книгой о роли черной расы в возрождении общества. Одна из важнейших глав этого замечательного труда скоро появится в литературной воронке. К сожалению, подумал господин Годе, когда глава подготовлялась к печати, литературная воронка покончила счеты с жизнью. И ведь сколько газет так погибает в самом рассвете! Наконец, в ворохе визитных карточек он нашел ту, которую искал. Он сосредоточенно посмотрел на нее и прочел. Алидор Сент-Люси, адвокат, бывший министр народного просвещения и морского флота, член палаты депутатов, председатель художественной комиссии Гаити, Париж Гранд-Отель. И господину Годелло-Террасу в клубах дыма, застилавших комнату, представился Исполин-Мулат, приехавший с острова Гаити, щедро расточавший златые улыбки. Тут он задул свечу и уснул. Во сне ему мерещились призраки. Тень хозяина Харчевни из купального тупика наступала на него прихрамывая и повторяла с ужасающей вкрадчивостью: "Не забудьте же обо мне, господин Годе". Дождь лил не переставая. Только около девяти часов утра в комнате показался жалкий отблеск света, успевшего загрязниться, пока он добирался сюда. В огне видна была глухая стена соседнего пятиэтажного дома, самого высокого в переулке. Стена этого здания, увенчанного плоской итальянской крышей с кирпичной балюстрадой, покрыта была бугорками, трещинами, щелями, мокрыми пятнами и плесенью. Возвышаясь метров на пять-шесть над комнатой господина Годелла Терраса, она погружала ее в вечную тьму. Между окном и стеной был проход в два шага шириной, усеянной салатными листьями, яичной скорлупой и обрывками бумажных змеев. Мулат проснулся, посмотрел на стекла, залитые дождем, и взялся за тяжелые ботинки, оставившие на полу влажный след. Все же он надел их и, завершив свой скромный туалет, прихватил останки зонта и вышел из комнаты. Проходя мимо каморки привратника и услышав невнятное ворчание, он сказал, «Госпожа Александра, сейчас займусь вашим счетиком». Он поднялся по десяти верхним ступеням Котенского прохода, миновал, утопая в потоке грязи, унылый фасад швейцарского шале и строительные леса церкви упования нации. В конце улицы Лепик он остановился, как в копанный перед мастерской упаковщика, чтобы не наступить на две соломинки, прилепившиеся крест-накрест к мокрому тротуару. Предотвратив опасность, ибо он не сомневался, что наступить на крест значит навлечь на себя беду, он вновь обрел душевное величие и вскинул свою благородную голову. Как и подобает победителю на поприще разума, он шествовал к самому сердцу Парижа, и высоко нес железный остов растерзанного зонта о восьми спицах, будто замысловатое оружие, изобретённое каким-нибудь воинственным дикарем. Глава вторая